Весь следующий день мы посвятили авиавыставкам. После обеда все-таки нашли то, что надо. Недалеко от Хитроу, на взлетно-посадочных полосах старого военного аэродрома, среди музейных экспонатов стоял тот самый транспортник Дакота. Машина полностью исправна, своим ходом прилетела из Италии, где ей была арендована. Более того, С завтрашнего дня, после оформления необходимых разрешений, экипаж начнет совершать получасовые прогулочные полеты со всеми желающими. В настоящий момент идет доработка салона для придания полного соответствия виду времен Второй мировой. Словоохотливый гид откровенно порадовал. Если аэропорты перекроют мгновенно, то это поле никто контролировать не будет. Остается вопрос заправки, но его, увы, придется решать на месте. Довольны результатом, спустились в метро. Когда прикидывали, что взять в супермаркете к ужину, внезапно зазвонил мобильник Ахамита, оставшийся в гостинице Кемаль. Нехорошим предчувствием защемило сердце. Да. — Понял. Будем через 10 минут. В ответ на мой вопросительный взгляд — цыгане. Он засек их на видеокамерах. Приехали на двух машинах, пока не заходят, крутятся вокруг гостиницы. Резко ощущаю внушающую уверенность тяжесть берет подмышкой. — Постараемся обойтись без стрельбы. Выйдем, понаблюдаем. Может быть, уйдут. «Хотя вряд ли». «Как нашли? Паспорта?» «Конечно!» «Ну, черт!» Мы уже шли быстрым шагом от станции метро, когда телефон зазвонил снова. «Да, три минуты!» Впихнув мобелик в карман, Ахмед расстегнул куртку до пояса. Намек понял, повторяя действие. «Набег перехожу без команды. На ходу надеваю рабочие нитяные перчатки. На стоянке две машины. Тебе «Мерседес-седан», не перепутаешь, он один у въезда. Там водила, точно. Вали с контролем. Я беру на себя вторую тачку, потом держишь мне спину. Как темаль? Отстреливаться, у них тоже глушители. Последняя предбоевая мысль. Хорошо, что стемнело. Выскакиваем из-за угла. Командир показывает рукой, но ну и без него сразу замечаю стоящий к нам задом новенький «Мерседес» в шагах в пятнадцати. Упав на колено, держа пистолет двумя руками, отрабатываю двойку по левому водительскому месту, целясь в голову. Штах-штах! Порву штах. с места, делая короткие зигзаги. Подбегая, вижу навалившегося на руль водителя. Как еще сигнал не сработал. Контроль. Штах. Тяжелая пуля. Выбив фонтан брызг из головы противника, отбрасывает его на пассажирское сиденье. Ахмед. Оборачиваюсь. Командиру открытой двери приземистой БМВ. Хорошо живут цыгане. Прямо как наши бандиты. И так же недолго. У его ног Боевой жест к гостинице, к ходу. Уходя вправо, распахиваю входную дверь. Штах-штах! Влепив пару пуль в сторону стоки регистрации, как раз напротив дверей, Кахмет щучкой ныряет в проход, сразу уходит перекатом в сторону. Выстрелов нет, негромкое. Давай. Заскакиваю. Боевым жестом командир направляет коридору. Оттуда несется приглушенная ругань, кто-то стонет. Не иначе Кемаль поработал. Сосредоточившиеся на двери нашего номера, местные урки не ожидали нападения сзади. И напрасно. Если берешься за ствол, жди атаку всегда и отовсюду. Слившиеся в очередь глухие хлопки выстрелов Звон отлетающих в стену гильз, падение тел. Мне двое слева, Ахмед сделал четырех, не забыв подранка и лежащего неподвижно посреди коридора. Кемали-то мы. На ходу, выполняя контроль, командир шагат к двери. Его встречат здоровяк. Цел? Да. Искандер к стоке регистрации. Есть. Подбегаю. Собираюсь проконтролировать валяющегося налетчика. прочим, уже не надо. Половина кудрявой башки здесь одна, мозги на стене. Но чувствую, уверен, есть еще кто-то живой. Держа ствол наготове, заглядываю за стойку. Черт! Круглыми полными ужаса глазами на меня смотрит женщина-портье. Рот заклен скотчем. Руки и ноги тоже связаны. Похоже, ползком забилась в дальний угол своей клетушки. И что дальше? Впрочем, есть мысль. Не бойтесь, мисс, все кончено. Испугана коситься на беретту. Ну да, суровый ствол, дыши да с глушителем. Бойцы Ирландской республиканской армии не воюют с мирными жителями месяц. Особенно с женщинами. Извините, но развязывать не буду. Это очень скоро сделает полиция. Кажется, помогло. Немного успокоилась. Могу быть убедительным. Перевожу взгляд на труп. А что-то у руки валяется. Чезет, конечно, хорошая пушка, но без глушителя ни к чему. А вот и пригодится. Как и вторая из кармана. Патроны то 9 на 19, параллельны, однотипные с моими. Продолжаю обыск, прихватываю портмоне. Так, что еще? Ага. Вот же компьютер, где собраны не только данные регистрации, но и записи из видеокамер. Выдвигаю черный ящик работающего системника. Варварский выключает тумблером на блоке питания, положив ствол на стол, отсоединяю кабели и вывенчивые винты крышки, удачно попавшимися ножницами. Оба жестких диска стоят в закрепленной штатным винтом корзинке на полозьях. Отлично, снимаю крепеж, отсоединив жгуты, вытягиваю сборку, девайсы на столе. Пистолет опять в руки. Только бы никто не зашел. Дико не хочется стрелять случайных свидетелей. Замечаю взгляд женщины, брошенной на жесткие диски. Миссис, я не вор, а солдат. Но мне не хочется, чтобы видеозаписи моего лица и лиц товарищей послужили полиции. Особенно в деле, где мы, прямо говоря... Выполнили работу тех самых полицейских. Бандиты не должны расхаживать по Лондону с оружием и нападать на мирных жителей. О, хорошо, что рот заклеен. Из дамы просто рвется полное согласие с моими словами Тирада. Из коридора знакомы шумят колесики тележки парни. Быстро собрались, молодцы. Простите, миссис, мне надо идти с моими товарищами. Поверьте, очень жаль, что наше знакомство состоялось при подобных обстоятельствах. Достаю из кармана деньги, отсчитываю 300 фунтов, кладу под Космополитен на столе. Это за номер и в качестве извинения. Кемаль яростно машет. Прихватив жесткие диски, бегу. Рюзачок с ноутом, три наши сумки, кофр на тележке, три объемных пакета. Вроде ничего не забыли. Немедленно получаю две сумки и пакеты. За дверь выскальзывает разгрузившийся Ахмед. Ага, можно выходить. Вот тут и оценил филигранность работы командира. Это я бракодел. Загадил весь салон Мерседеса мозгами водителя, а у Ахмета БМВ осталась чистенькая. Зарятый тележку, багажник, вещи и я на заднее сиденье, командир за рулем, темаль рядом. Поехали!